Глава шестая В красном углу перед образами тревожно потрескивала лучина. Догоревшие угли падали в чан с водой и вздыхали, умирая. Их вздохом вторило мерное постукивание. Но это было не постукивание маятника. Неподвижно висел он под старинными часами, точно голая кость. Стрелки черными иглами Прокалывали цифры шесть и девять — время, когда в оставленной избе окончательно замерла жизнь. А теперь хозяин вернулся, но не собирался запускать эту жизнь снова. Сгорбленный и мрачный, сидел он напротив запыленного трюмо и задумчиво вглядывался в отражение воспаленными глазами. Пальцы крепко сжимали стеклянную колбу, И торцом тихонько постукивали о край стола. За этим сокровищем прошел игнат от салони до самых шуранских земель. И не только прошел, а и назад вернулся, да по пути растеряла любовь, и дружбу, и веру в людей. Принес лишь несколько монет в кармане, да смерть в склянке. Разлей ее неосторожно: весь мир запылает. Вода в чане отражала и множила свет. И тени роились, разбегались по стенам, будто стайки жуков-мертвеглавцев. В подполе сновали мыши. Оказалось, это на далеком салонском кладбище жуки шелестели щетинистыми лапками, разрывая гниющую плоть. «Сколько лет прошло!» — подумал Игнат. «Что осталось от звонки?» «Прах да кости!» Он кисло усмехнулся. В последний раз стукнул склянкой о стол и грузно поднялся. «Верил я тебе, баба Стеша!» — хмуро сказал Игнат. «А ты за свое благополучие чужой жизнью расплатилась и другим эту науку передала, да и мне самому. Видно, нельзя у людей иначе. Хочешь спасти сам — топи другого». Лучина подмигнула тускнеющим огоньком. Игнат подошел, рассеянно тронул светец и замер, встретившись с печальным взглядом спасителя. «В сердце твоем яд, в деснице твоей огонь!» всплыли в памяти слова, услышанные в заброшенной ставкирке. Игнат подобрался, Ожидая, что икону снова перечеркнет зияющая трещина, И оттуда хлынет черная кровь. Но лик Господа оставался печален и светел. Без злобы смотрел он на Игната, проникновенно, Как бы повторяя последние слова Прохора Власовича, Сказанные на прощании. «Даю тебе несколько дней сроку. Потом придут в Апольский уезд чистильщики». Где навии и сорняки всходят, там прополка нужна. И хоть по глазам вижу, принял ты решение, а все ж подумай, не торопись. Есть и для отравленных душ исцеление. Каль начал, так завершить надо, — глухо отозвался Игнат. Пришла пора выйти на бой со своими бесами. И отвернул спасителя к стене. В тот же миг лучина мигнула и прогорела до конца. Последние угольки окунулись в воду, и дом окутало черной кисеёю. Игнат на ощупь вернулся к столу, подобрал колбу и, сунув ее в карман, шагнул за порог. Салонь встретила мертвенной тишиной. Над крышами курился дымок. Окна сонно прикрывали тяжелые веки ставин и ветер тихо-тихо шелестел в ветвях, словно вторя дыханию спящих людей. В тепле и беспечности текли их дни. Малой кровью выторговали селяне еще пять лет счастья, а там, может, и пронесет. Может, кто-то, запустивший эксперимент, закроет его окончательно и останется от Нави тоже, Что осталось от их эмбрионов на заброшенной базе, горсть пепла, да темные воспоминания. Это если в недобрые руки не попадет мертвая вода. Без разницы кому лживым салонским мужикам, Нави или изгнанному из пекла черту, стало быть, надо сохранить ее до поры до времени, только не в собственном доме. Туда нечисть сунется в первую очередь. И не на кладбище, куда поначалу ноги сами понесли Игната. На могиле званки Хотел спрятать колбу. Да только вовремя понял, что и это место не окажется для Нави тайной. Известно, черти хитростью славятся. Игнат сбавил шаг. А после и остановился в задумчивости. Антрацитовая хмарь на востоке поблекла. Скоро придет рассвет, а с ним выйдут кормить скотину салонские хозяйки. Слухи они разносят, что дворовые собаки — блох. И тогда вся деревня узнает о возвращении Игната. Да он и сам не станет прятаться, не для того вернулся. Вот только сокровище бы уберечь от завистливых глаз до жадных рук. Из-за хат донесся тоскливый собачий вой. Игнат вздрогнул я обернулся, зашарил воспаленными глазами по темной улице. «Нехорошо», — тревожно подумал он, — «по усопшему плачет» и хотел суеверно перекреститься, но не сделал ничего, только крепче сжал рукою карман, в котором хранилась колба, да уставился на дом, где, в отличие от прочих, над трубой не вился дымок и несло от жилища безлюдьям до да заброшенностью. Знакомым показалось крыльцо и пузатый фонарик, качающийся над дверью. Окна, некогда наполненные теплым золотистым светом, теперь были мертвы и пусты. В них запотемневшими от пыли стеклами, едва различимыми силуэтами, застыли высохшие цветы. «Это же дом Марьяны», — понял Игнат, — «и проняло холодком» как лунатик шагнул к калитке. Покосившаяся, снятая с петель, она нижним краем вмёрзла в колею. Должно быть, мужики повредили, когда волокли отбивающуюся Марьяну к грозовику, и не нашёлся плотник, умеющий починить калитку, и не нашёлся хозяин, чтобы наполнить жизнью заброшенный дом. Игнат протиснулся в образовавшуюся щель. Прогнулись и глухо заскрипели под его весом сбитые порожки лестницы. Так ли скрипели они, когда с теплым пирогом в руках шел он благодарить лекарницу? Игнат замер, ожидая, что вот-вот распахнется дверь и повеет на него сладостью свежеиспеченной сдобы, а лукавый голос скажет «Что ж ты стоишь? Входи, Игнат, бабки стеши и внук!» Пусть не будет ни метельной ночи, Ни избушки лесной ведьмы, Ни часов с гравировкой Эгерского королевства. Со временем затянется рано, Уйдут дурные сны, И останется одна Марьяна, Строгая и ласковая, Опровергающая все чудеса, Потому что сама была чудом, Таким обычным, человеческим, настоящим. А надо ли другого, и обугленное, истосковавшееся сердце Игната трепыхнулось в ожидании. Но чуда не случилось. По-прежнему тянуло из-под двери затхлостью, по-прежнему клубилась тьма в глазницах окон. Деревенские жители не заколачивали их. Никто не претендовал на пустующий дом, а воровать там было нечего. А если и было... Давно на нужды расхватала местная голодьба. Игнат отодвинул в сторону подпирающая полено, и дверь нехотя откинулась на ржавых петлях. А сквозняк пошел гулять по сеням, вздымая на половицах пыль. Игнат чиркнул спичкой и вошел в пустую избу. Под ногами хрустнуло. Подсветив спичкой, Игнат увидел черепки расколотого сервиза, в стороне валялся трехногий табурет. Подумалось. Наверное, Марьяна чаевничала, когда ее скрутили мужики. Парень стиснул зубы и почувствовал, как заходили желваки, и под ребрами заворочился темный сгусток ненависти. Спичка прогорела и обожгла пальцы. Игнат чертыхнулся, выбросил огарок и зажег новую. В комнате был беспорядок. Среди валяющихся на полу вещей лежали книги по медицине. Шкаф, где Марьяна хранила лекарства, оказался открытым, и на полках поблескивали осколки стекла. Искали здесь что-то? Или крушили все, что попадется под руку в слепой жажде разрушения? Снова чиркнул спичкой. Мыском пимы пошевелил осколки. Отодвинул одну из упавших диванных подушек. Под ней валялась комканная вышивка. Трепещущий огонек высветил лазуревые перья и белое лицо с черными дырами глаз. «Хочешь? Подарю!» Будто наяву пронесся в воздухе марьянин шепот. Игнат вздрогнул и выронил спичку. Оранжево подмигнул огонек, и вышивка затлела по краю. Не спалить бы хату. Он хотел было затоптать огонек, но передумал. «Марьяна же старалась!» — промелькнула мысль. Поэтому Игнат рывком поднял вышивку и, посленив пальцы, прижал клеющую канву. Грудь птицы колыхнулась, словно от глубокого вздоха. Крылья дрогнули. Вот сейчас взмахнет ими, и поется из-под правого крыла вода живая, а из-под левого вода мертвая, но не та перламутровая, что нес Игнат в склянке» а черная и пузырящаяся, как кровь умирающего Эрнеста. «Долго ты тайну хранила», — сказал Игнат птицы. — «побереги же еще немного». Он вынул из кармана колбу и, не глядя, завернул вышивку, на ощупь двинулся к дивану, отодвинул оставшиеся подушки и сунул колбу между сиденьем и спинкой. Что-то подсказывало Игнату, что в пустующий дом не сунется ни навь, ни люди. Вздохнув и в последний раз чиркнув спичкой, Игнат шагнул к выходу. На пороге остановился и через плечо бросил последний взгляд на царящий в избе беспорядок. Между лопатками, поиссеченной шрамами кожи, растекся холод. «Прости меня, Марьяна!» — прошептал он. «Прости!» что предал. Теперь вину искуплю, отомщу и за тебя, и за звонку. Только для мести сила нужна. А где ее взять? Только у Нави и остается. Загасил спичку и вышел в утреннюю стынь. В спину ему все несся тоскливый собачий плач. Первая Игната увидела его соседка, Рада. Она вышла во двор с тазом в руках, и направилась к развешенному по веревкам белью, но замерла, побелев, как одна из подмерзших за ночь наволочек. Подбородок Рады затрясся, а глаза стали совсем пустыми и напомнили Игнату безжизненный взгляд Нави. Он глянул на нее из-под лобья, крякнул и опустил топор. Лезвие расщепило полено надвое и с хрустом вошло в колоду. Следом раздался глухой стук. Это жестяной таз для белья выпал из рук соседки и стукнулся о присыпанную гравием дорожку. Прикрыв ладонью рот, Рада начала отступать медленно, не сводя с Игната испуганных глаз. Так отступают от внезапно встретившегося в лесу хищника. «Я и есть хищник», — подумал Игнат. «Пришел день гнева моего». «И кто сможет устоять?» Он усмехнулся про себя и наклонился подобрать наколотые для растопки чурочки. Воспользовавшись моментом, тетка рада метнулась в избу, лязгнул, захлопывая железный засов. Колыхнулась на окне полинявшая занавеска. Хозяева поспешно закрывали двери и окна от непрошенного гостя. Так, наверное, пять лет назад закрывались они от Нави, Да только не убереглись, не уберегутся и теперь. Пригревшись у затопленной печи, Игнат уснул и проспал несколько часов. Приснилась ему Марьяна, но не та, что уезжала, зареванная в далекую новую плиску, и не та, что явилась из болот, скрученная из коряка глины. Это была та Марьяна, которая впервые встретила Игната на пороге своего дома, Строгая, насмешливая, она теребила черную косу и улыбалась загадочно, словно ей были изначально известны все тайны, за которыми гонялся Игнат, и ради которых оставил ее. «Прости», — хотел было сказать он, но губы будто приросли друг к другу. Слова жгли горло и не находили выхода. Игнат пробовал пошевелиться, мышцы окостенели, как у мертвеца. Сделав над собой усилие, он рванулся и проснулся. Сердце отстукивало рваный ритм, в легких саднило. Игнат поднялся с кровати, пошаркал к рукомойнику, зачерпнул в горсти стоялой воды. От нее шел запах ржавчины и затхлости. Но Игнат не побрезговал, окунул в ладони лицо и сразу полегчало. Он по привычке хотел пощупать узелок с заветной колбой, но вспомнил, что спрятал ее в пустующем доме лекарницы. Оттого, видать, она и приснилась. В тот же миг в дверь кто-то осторожно постучал. Игнат на цыпочках прошел в сене и замер, прислушиваясь. Снаружи слышалось хриплое сопение и переругивание мужиков. Вроде подошел кто-то. Игнату почудился слегка простуженный голос дядьки Касьяна. «Ну, сейчас проверим, что там за щучий потрох поселился!» «Тише! Чего ругаешься?» — зашипел второй. И он вполне мог принадлежать Егору. «Услышит!» «Так что с того?» — огрызнулся первый. «Не черт ведь, чтоб бояться!» «Черт не черт!» — рада сказала. «Страшный стал!» Заросший, как леший, смотрит недобро. Думала, с топором к ней кинется, зарубит. Надо было его тогда в лесу-то ножиком. Игнат отпрянул. В груди стало горячо и тесно от вспыхнувшего гнева. К лицу прилила кровь. Игнат рывком распахнул дверь, и мужики вздрогнули от неожиданности. Отступили. Егор так и замер на полуслове. Его лицо побелело, и тем отчетливее на нем выступил розовый рубец — росчерк Нави. Рядом, на супе в щетинистой брови, стоял Касьян. Он посерел от испуга, но все еще храбрился. На скулах играли желваки, ноздри раздувались по бычье. «Значит, вернулся!» — глухо проговорил он. Игнат спокойно оперся плечом о притолоку. «Вернулся!» — подтвердил он. — Неужто уже слух пошел? — Как не пойти? — проворчал Касьян. — У баб тайные на языке не задерживаются. — Вернулся-то зачем? — говорил он просто и буднично, словно не было никогда договора с Навью, словно не держал он в руке охотничий нож, не бросал в таге двух беспомощных людей. Что делал Касьян после той ночи? Выпил для спокойствия полуштов брашки, да уснул в обнимку с женой под завывание в юге и навсегда вычеркнул из своей жизни игната с Марьяной, как еще раньше, вычеркнул званку. Теперь он окончательно совладался с пугом и стоял, подбоченившись, глядел на Игната недобро, всем видом говоря Не радует тебе здесь. Убрался бы по добру, по здорову. Игнат спокойно выдержал его взгляд и ответил. — Дело неоконченное есть. — Какое такое дело? — В дом зайдите, там и поговорим, — сказал Игнат. И, отодвинувшись с прохода, ухмыльнулся. — Чай не навьи, чтобы важные разговоры на улице вести. Молчавший все это время Егор вздрогнул и глянул на Касьяна, будто спрашивая у товарища. Что, мол, делать будем?» Касьян не повел и бровью. «Ну что ж, раз хозяин не против, зайдем на огонек», — мрачно отшутился он. «Так ведь э -э, плаксиво начал Егор». Касьян глянул на него так, что мужик сразу прикусил язык и понурился. Не перечил он в ночь расправы над Игнатом. Не стал перечить и теперь. «Идем», — — твердо сказал Касьян. — Не для того и мы сюда пожаловали, чтобы уходить, не солоно хлебавши. Он решительно шагнул вперед, и Игнат посторонился. Егор потоптался на пороге, обернулся через плечо, вздохнул и мелко перекрестился. — Помоги, Господи! — и шагнул в полумрак коридора. Вздрогнул, когда за спиной спокойным тоном произнес Игнат. Поздно вы, дядя Егор, бога вспомнили. Тем Господь не помогает, кто с нечистым водится. Молчи! Визгливо по бабьи выкрикнул Егор. Повернулся на пятках, уставил на Игната лихорадочно блестящие глаза. Много ты знаешь! Да узнал поболее прежнего, ответил Игнат. Помолчал и добавил тихо. Может,. «И поболее вашего!» Больше не сказал ничего. Прошел мимо Егора, сутулившись, запалил в красном углу лучину. За время его отсутствия в доме то ли перегорела проводка, то ли местные жители отрезали и растащили для своих нужд провода. Но налаживать электричество Игнат не стал. Знал, надолго тут не задержится. Неродным домом, казалось ему солонь, осиным гнездом. Взгляды мужиков жалили спину, но Игнат не повернулся. Поправил светец, подвинул чан с водой под лучину, и пополз кверху сероватый дымок. Тусклым заревом осветились почерневшие оклады икон. А ведь черти честнее вас оказались, сказал Игнат вслух. Обещали не тронуть, и не тронули. А ты нас, малец, не стыди, хрипло за спиной огрызнулся Касьян. За душой у тебя ничего, кроме бабкиного дома, да и тот гнилье. А ты поживи, с нашей, погни спину на этих землях, обрасти с карбом, посмотрим, как запоешь, да на что решишься, когда твоим родным расправой угрожать начнут. А вам решиться. «Не тяжело было?» — ответил Игнат. И повернулся к гостям. Те вздрогнули снова. Должно быть, хоть и вымылся Игнат, как мог, в ржавой воде, хоть и переоделся в чистое, но сбрить бороду и подстричься не успел. И от этого его лицо казалось угрюмым и мрачным, будто у беглого каторжника. «Не впервой вам людей на смерть посылать!» — продолжил он. «Сначала звонка...» Потом Марьяна. Да ведь и не случайно выбрали. Заранее все планировалось. Игнат криво усмехнулся, подметив на лицах гостей, смятение добавил. «Марьяна вам, чужачка, званка, дочь пьяницы, таких отдать не жалко». «Да отчего же!» — эхом откликнулся Касьян. «Жалко. Не, что мы звери?» «Все души живые, христианские!» — поддакнул Егор, завел глаза к потолку и перекрестился снова. Игната пробрало дрожью. Неуместным и фальшивым показался ему этот жест. «А ты нами не брезгуй!» — продолжил Касьян. «Ты ведь ничем не лучше! Тоже ведь с нечистым договор заключил! Разве нет? Иначе не выжил бы! Да и то сказать!» «С детства с Навью повязан!» Слова ударили, будто пригоршню снега в лицо бросили. Лучина затрещала, заплясали по стенам серые тени. «Что ты мелешь?» — прикрикнул Игнат. «Что значит «с детства повязан»?» «А это хорошо бы у бабки твоей спросить», — елейным голосом отозвался Касьян. «Только померла она, все рассказать не успела». Так придется теперь мне. Говоришь, больше нашего знаешь. А знаешь ли, что Навь — это мертвяки ходячие? «Знаю», — сказал Игнат, и вспомнил чудовищ, закосневших в колбах и ожидающих воскрешения. Не дождались. Огненная метла прошлась по лаборатории, превратила армию монстров в груду пепла. «А слышал?» что черти христианские души к себе заманивают, — продолжил Касьян, — посулами да хитростью, чтобы потом сделать себе подобными. Он сощурился и пытливо оглядел Игната, а тот как не крепился, но все же стушевался под взглядом. Тоскливо стало на душе, тревожно заколотилось сердце в дурном предчувствии. Только душа светлая и чистая через запретные земли может пройти и с мертвой водой вернуться. Вспомнились слова лесной ведьмы. Забирают, значит, безгрешные до да чистые души, будто издалека донесся хриплый голос Касьяна. А у кого души-то чистые? У детей, Игнат, у мальчишек наших салонских да Молотопинских, да из других сел и деревень. Во всем о польском уезде хватает. Хочешь, черта лепи, а хочешь, праведника. А кому охота своего внука в чертях видеть? Кому хочется дочь с мертвяком венчать? Вот и оберегают люди своих детей да внуков. Ведь нечисть в этих краях испокон веков обитала, и не было от нее ни спасения, ни откупа. А теперь то ли перебили Навь, то ли сама вымирать начала. Но надежда появилась у нас, Игнат. Касьян ухмыльнулся краем рта. Оттого тебя бабка Стеша дураком и славила. С дурака, мол, какая Нави польза? Авось обойдут стороной, не утащат в гнезда свои, в преисподнюю. А чтоб тебя не утащили... Отдала им водку, званку до буш. Он подмигнул игнату заговорщически и понизил голос. Понял, теперь. Бабку твою уважали доверили верили ей. А от добуши только проблемы в деревне были. Выменили твою жизнь на Званкину, а тебя подальше из деревни отправили. Не думали, что ты, дурак, вернешься. Не ждали и теперь. Первые угольки упали с лучиной в воду, зашипели, будто в подполье проснулся и заворочился змеиный клубок. Развешенная по стенам теневая кисия заколыхалась, упала к Игнатовым ногам, и он с отвращением отступил. Тени показались ему густыми и жирными, как болотная грязь. А может, это материализовались страшные слова Касьяна. «Значит...» «Все ты за меня решила, баба Стеша!» — пронеслось в голове. «За новую жизнь, другой расплатись!» Он провел по лицу, словно смахнул не тени, налипшую паутину. Игнат сгорбился, оперся ладонью о стол. Перед глазами дрожали серые лица мужиков. Оказалось, плоские и безжизненные навье морды. Да и была ли разница? Игнат смотрел и не видел перед собой людей. Однажды, продав душу нечистому, они сами стали частью Нави. А значит, не будет к ним ни сострадания, ни жалости. «Вот что!» — наконец хрипло проговорил Игнат. «Не для того я вернулся, чтобы меня дураком славили. Это раньше я был дурак». «Душа чистая да безгрешная!» «Только егерский нож меня уму-разуму научил!» «Да что, старое ворошить! Есть у меня к вам другое дело!» Он поднял голову и сквозь налипшие на глаза кудри поглядел на мужиков. «Тяжелым должно быть!» — получился его взгляд. Самодовольная улыбка пропала с лица Касьяна, и он посерьезнел, насупился, а Егор и вовсе скукожился, рванул вород ворот своего тулупа, словно ему вдруг стало трудно дышать. «Не мои дела. Какой у вас с Навью был договор?» — продолжил Игнат. «Но и я свой заключил. А теперь пришло время расплачиваться». Он злорадно улыбнулся, заметив, как по лицам мужиков начал расползаться страх. «Они все поняли заранее. Не могли не понять» но до последнего верили, что не потребует Игнат невозможного, не скажет этих страшных слов, но он все-таки сказал. «Знаете, как от Нави откупиться? Знаете, и как ее призвать? Так зовите! До Нави и Седмицы успеть надо, и ваше счастье, чтобы успели!»